Я даже не уверен, точно ли то сон был, так это происходило живо. С тобой старуха остается, а в сенях и на дворе спят казаки. Старуха спит уже, а казакам что-то не верится. «Слушай, пан Данила, замкни меня в комнате, а ключ возьми с собой. Мне тогда не так будет страшно, а казаки пусть лягут перед дверями». «Пусть бы так», — сказал Данила, стирая пыль с винтовки, — и сыпля на полку порох. Верный Сыцко уже стоял одетый во всей казацкой сбруе. Данила надел смушевую шапку, закрыл окошко, задвинул, засовывал дверь, замкнул и вышел потихоньку из двора промеж спавшими своими казаками в горы. Небо почти все прочистилось. Свежий ветер чуть-чуть навивал с Днепра. Если бы не слышно было издали стенания чайки, то все бы казалось онемевшим. Но вот почудился шорох. Бурульбаш с верным слугою тихо спрятался за терновник, прикрывавший струбленный засек. Кто-то в красном жупане с двумя пистолетами, с саблей при боку спускался с горы.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 Под потолком зато и вперед мелькают нетопыри, и тень от них мелькает по стенам, по дверям, по помосту. Вот отворилась без скрыпа дверь. Входит кто-то в красном жупане прямо к столу, накрытому белой скатертью. Это он, это тесть. Пан Данила опустился немного ниже и прижался крепче к дереву. Но ему некогда глядеть, смотрит ли кто в окошко